Глава десятая. Ярость. Бальтазар поднялся с жалобным стоном. Где он? Тьма, освещенная мерцающим пламенем, едкий смрад гари. Это ад? Левая сторона тела ужасно болела. В голове стучало. Он вспомнил что-то о суде. Стоп. Он что, встретил папу? Брызги искр, когда барон Рикард потянул за рычаг связывание рвота повозка. Засада! Все вернулось. Он почти начал жалеть, чтобы это был ад, когда его глаза опалила яркая вспышка, и волна жара заставила съежиться. Он прислонился к барной стойке, заметил за ней тлеющий труп в фартуке, отшатнулся и чуть не споткнулся о принцессу Алексию. Она, беспомощно скрючившись, откинулась к стене. Испачканная пеплом одежда в беспорядке, пол общего зала усеян сломанной мебелью, обугленными трупами, еще кое-где горящими кусками упавшего потолка. Испуганные глаза принцессы были устремлены на высокую женщину, которая, судя по таинственным одеждам и понимающей ухмылке, не говоря уже о беспрепятственном проходе через огненную стену, по прикидкам Бальтазара была пиромантом немалой силы. Оказалось, что планы кардинала в Жишке и Бог вернуть империю Востока в любящие объятия церкви вот-вот буквально сгорят в огне. При обычных обстоятельствах этот факт был бы глубоко безразличен Балтазару, но на данный момент папское связывание все меняло. Так вот, когда колдунья подняла руки, чтобы вырвать пламя из ниоткуда, Балтазар выбрал совсем неправильное направление. Бросился между ней и принцессой Алексией – по какой-то счастливой случайности он все еще сжимал испачканный экскрементами лист. Он выставил его перед огненным цветком, как щит, надписью наружу, шипя оборонительные заклятия сквозь стиснутые зубы. Сначала он был безмерно рад видеть, как ревущее пламя огибает его, будто стоящего в жаропрочном стеклянном куполе, поджигает стойку, пару табуретов, остатки потолка и расшитый святыми кругами папский подшлемник одного из мертвых стражников. К сожалению, из-за плохого качества бумаги, молитв на обороте, плачевных последствий дождя или отсутствия каллиграфической точности при нанесении рун дерьмом при помощи куска ногтя облегчение оказалось недолгим. Лист сначала начал приобретать коричневый цвет, пришел в черный, потом начал закручиваться по краям и наконец вспыхнул. Пропищал он. Проклятье! Большое пламя стихло. Он бросил горящий обрывок, попеременно облизывая и дуя на обожженные кончики пальцев, пытаясь сморгнуть змеящиеся полосы в глазах. Принцесса отпрянула, шлепнув по язычку пламени на подоле платья, а Бальтазар сглотнул, когда колдунья шагнула вперед, скривив губы и прищурившись. «Ты колдун?» — она спросила непререкаемым тоном. «Мак!» Пробормотал он извиняющимся тоном, отскакивая, как опозоренный коммергер от разгневанного монарха. «Хотя я отношусь к колдовству с величайшим почтением!» Он всегда считал его явно низшей методикой, уделом безрассудных глупцов, которые ценили инстинкт выше интеллекта, но сейчас вряд ли было время для абсолютной откровенности. «Имею ли я честь обращаться к одной из учениц императрицы Евдоксии?» Колдунья гордо вздернула подбородок. «Имеешь?» Тщеславие было слишком распространенной слабостью в ее среде. Бальтазар порицал это, но не гнушался при случае воспользоваться. «Я осознаю, что она была самым могущественным практиком», — заливал он. «Величайший из всех», — произнесла колдунья, прикрывая глаза. «Видела однажды, как она метнула молнию». «Великолепно!» выдохнул Бальтазар, размышляя о настолько нелепом преувеличении. «Мое имя!» — и он отвесил самый изысканный приветственный поклон, на какой был способен, обильно потея внутри горящего здания, окруженного горящими трупами, с кончиками пальцев, все еще ноющими от боли. «Бальтазар Шам и вам Дракси!» Он надеялся на просветление в ее грозном взоре, чересчур оптимистично, Наоборот, взгляд потемнел еще больше. «Я слышала о тебе». Он застыл между страхом и удовлетворением. «Только хорошие детали, я надеюсь?» «Детали». Огонь в гостинице был жарким, но именно волны тепла, исходящие от нее, заставляли Бальтазара съеживаться. Лицо само отворачивалось, а глаза сужались до щелочек, пока слюна на губах запекалась. Воздух вокруг нее мерцал, Ее рукава были обжигающе черными, ее волосы развивались парящим облаком в восходящем потоке. Она была могущественна, это было ясно, но те, кто отдает себя огню, становятся подобны огню, безрассудны, разрушительны и лишены утонченности. Принцесса подобралась к дверному проему. Колдунья шагнула к ней, и Бальтазар, беспомощно пожав плечами, просто не мог удержаться от того, чтобы снова не встать между ними». Глаза женщины, пылающие как угли, метнулись к нему. «Ты смеешь противостоять мне?» – выдохнула она. Бальтазар не был совсем лишен гордости, но она никогда не мешала ему присмыкаться, когда на кону стояла его жизнь. «Я приношу глубочайшие извинения за любое кажущееся пренебрежение, личное или профессиональное. У меня нет ни малейшего желания мешать вам или любому другому члену вашего высокочтимого ковина. Я бы с удовольствием посмотрел, как вы превращаете этого хорька в пепел, молнии или как-то иначе, но...» Бальтазар едва не споткнулся об опаленный труп одного из лучших слуг ее святейшества, спеша отступить, а затем все-таки споткнулся и покорно поднял руки. «На меня наложили это проклятое папское связывание!» «Это? Папское связывание?» Чародейка уставилась на коричневое пятно, отметившее его запястье. «Выглядит жалко». «Вы читаете мои мысли, но оно гораздо эффективнее, чем кажется». У служанки были только почерневшие палки вместо ног, но верхняя часть тела все еще могла послужить. «Я открою ее секрет, и я сломаю ее». Он издал невежливую отрыжку и был вынужден проглотить блевотину. «Но на данный момент...» «Боюсь, вынужден сделать все, что в моих временно ограниченных силах, чтобы защитить маленькую ласку!» Чародейка подняла руки. «Тогда сгори!» «Обязательно использовать огонь!» Взвизгнул Бальтазар, съежившись от очередного прилива жара и подняв дрожащие ладони еще выше, выигрывая время, пока применял волю к двум мертвым стражникам. «Вряд ли его можно назвать моим козырем!» Мерцание вокруг ее рук стало более интенсивным. Он мог видеть кости, светящиеся как раскаленный металл внутри плоти. «У тебя есть козыри?» — усмехнулась она, шагая между дымящимися трупами. «Ну, раз ты спрашиваешь...» Бальтазар начал совершать мелкие движения пальцами, перебирая известные заклинания в памяти, ощупывая суставы, натягивая сухожилия, поглаживая жидкости, приводя их в движение. «Трупы!» Больший из двух стражников шевельнулся с бурчанием в животе и громким пердежом. На его перекошенном, покрытом волдырями лице, застыло выражение удивления. Но к большому удовольствию Бальтазара это было ничто по сравнению с потрясением на лице колдуньи. Она издала хриплый крик. Огонь вырвался из ее пальцев и снова зажег большего охранника – Но поскольку тот уже был частично приготовлен и полностью мертв, не испытывал особых неудобств, неуклюже обнимая ее, как пьяный любовник. «Мне сгореть!» — прорычал Бальтазар. Все мелкие разочарования последних нескольких месяцев выплеснулись наружу. «Это я задую тебя, как перегоревшую свечку!» Учитывая не самые благоприятные обстоятельства, он руководил этими обугленными телами, как струнным квартетом, Он настроил меньшего стража в скрипичном ключе и отправил его молотить филейную сторону колдуньи. В то же время он поманил хозяина гостиницы, чьи глаза были сварены вкрутую, поэтому бочки с Элем пришлось искать по запаху, как слепому, лучше из винно-дегустации. Меньший стражник взмахнул кулаком, пошатнулся на негнущихся ногах, промахнулся, ударил большего и оторвал его горящую руку. Надо было следить за кучей вещей одновременно. Колдунья взвизгнула, когда больший стражник укусил ее за руку, периодически попердывая, что является обычной проблемой для недавно умерших, если только не сосредоточиться на сфинктерах. Но в самом деле у кого достанет терпение еще и на это? Огонь вырвался наружу и поджег стропила. Колдунья согнулась под тяжестью большего стражника. Верхняя половина служанки крепко обхватила ее лодыжки. Колдунья издала отчаянный вопль, когда ее уронили на обугленные доски. Дезориентированный меньший стражник бродил кругами, не обращая внимания на горящую одежду, но больший еще держался, прижимая колдунью, как бы она ни крутилась, в то время как служанка яростно грызла ноги, не замечая, что у нее самой на плечах кожа успела приготовиться до хрустящей корочки. «Я Бальтазар Шам вам Дракси, ты!» «Кочегарка!» Бальтазар высоко поднял сжатый кулак, и хозяин гостиницы встал во весь рост, поднимая бочку над своей обугленной головой с силой, которой никогда не было у живого человека. «Если кто-то и убьет эту дерьмовую принцессу, то это буду я!» Труп бывшего хозяина гостиницы уронил бочку и сплющил череп колдуньи в блин, Доски разлетелись на куски, пиво брызнуло, чтобы навсегда погасить ее пламя с удовлетворяющим шипением. Довольно приятный дрожжевой запах присоединился к запахам жарящегося мяса и, по причинам, которые Бальтазар не мог сразу понять, утонченному аромату духов. Он опустил руки, и недавно умершие рухнули тлеющими кучами, за исключением меньшего охранника, который, шатаясь, прошагал к задней двери, вытянув одну руку в сторону дневного света, и прежде чем издать финальный пердеж, споткнулся одной ногой за другую и рухнул лицом вниз. Козлоподобный гигант нырнул под арку. Теперь над якобом возвышались его голова, плечи и грудь. Человеческими руками он поднял чудовищную дубину, из которой прорастали ржавые гвозди, открыл пасть, высунул язык и издал пронзительный вопль, от которого должна была застыть кровь. Но якоб стоял, не дрогнув перед ужасами похуже, переросшие домашние скотины. Он отмел инстинктивное желание отступить, шагнул вперед, когда дубина устремилась к его голове, и в последний момент наклонил свой щит так, чтобы удар не сокрушил его. Отскочил от болезненного толчка, гвозди вонзились в дерево, часть осыпалась в грязь. Козлоподобное существо потеряло равновесие и заскользило на копытах, торжествующее блеяние превратилось в тревожное гудение. Бах! Это звук, который издает меч, врезаясь в плоть. Ловкий, быстрый удар. Не такой уж громкий, если иметь хорошую технику и острую сталь. Меч якобы никогда не бывал тупым. Тревожное гудение превратилось в мучительный виск, когда лезвие глубоко вонзилось в мохнатое бедро существа прямо под развивающимся подолом, вовремя съехавшей не по размеру короткой кольчуги. Козлам действительно положено иметь четыре ноги а на двух они совсем неустойчивы, особенно когда одну разрубили почти напополам. Существо упало на арку и попыталось снова поднять дубинку. Когда-то якобы был намного сильнее. Слишком много недореченных ран, слишком много сражений, проведенных и проигранных, но мечу не нужна сила, когда есть мастерство и воля. Бах! В юности он срубил бы эту рогатую башку одним ударом, Теперь он только наполовину разрубил шею, клинок застрял в позвоночнике, зверь рухнул подарку, кровь хлистала из открытой раны. Человек перепрыгнул через труп. Приземистый и вполне человек, только весь покрытый черно-белой пятнистой шерстью, как охотничья собака, с тяжелыми булавами в обеих руках. Когда у тебя есть щит, возникает желание закрыться, спрятаться за ним, как за воротами. Но Якоб никогда не любил прятаться. Враг, у которого щит прижат к лицу, не может атаковать и не может защищаться. Он ослаблен, деморализован, склонен поскользнуться и упасть. Упавший враг — это мертвый враг, а мертвый враг — это любимая разновидность врагов Якоба. Поэтому он нестандартно использовал щит, как таран, и ткнул им в собачью грудь, прижимая врага к створке ворот. Одна булава оказалась свободной и задела Якоба сбоку, но яда там не было, поэтому она отскочила от плеча, не причинив вреда. Теперь Якоб поднялся над щитом. Меч устремлен вниз на лицо, покрытое белой с черными пятнами шерстью. «Шерсть собачья, глаза человечьи». Отточенное лезвие почти не требует силы. Остриёй подавно. Это были даже не уколы, просто упругие тычки. Первый удар распорол мохнатую щеку, царапнул по зубам. Второй выколол глаз. Третий перерезал горло. Тёмная кровь хлынула из ран, когда якобы отступил на шаг. Пёс упал, как пустой мешок, лицом в грязь, задницей кверху. Там у него была прорезана дыра, из которой торчал собачий хвост. Другой зверь уже мчался через ворота. Серые волосы были кучерявыми, как овечья шерсть. Из них торчали спиральные бараньи рога. Один глаз с человеческим зрачком, другой с овечьей замочной скважиной. Двумя руками противник удерживал огромную секиру весьма отталкивающего вида. Якоб отшатнулся. Лезвие пролетело мимо него на волосок и выбило крошку из камней арки. Человек-баран снова поднял секиру. На руках у него были привязаны железные пластины с шипами, но кроме шерсти не было ни одежды, ни брони. Если выбирать самый важный элемент доспехов, это, конечно, шлем, но перчатки всегда были на почетном втором месте в списке якоба. Меч лязгнул о рукоять топора. Два мохнатых пальца отлетели. Третий остался висеть на сухожилии. Баран взревел от ярости, рванувшись вперед на щит якоба. Рога стремились продырявить лицо. Якоб отшатнулся, упал на одно колено, задыхаясь. Человек-баран завизжал, высоко подняв топор в здоровой руке. Бух! Якоб мельком увидел рычащее лицо Баптисты, когда она вонзила кинжал в шею барана сбоку. Алая кровь залила бледную шерсть, топор упал в грязь, мохнатые пальцы устремились к мечу на поясе. Но прежде чем он туда добрался, Баптиста пронзила макушку вторым ножом прямо между рогами. Баран плюхнулся на бок. Немое свидетельство величайшей боевой техники. Друг, подбирающийся к врагу со спины. Якоб зарычал, когда Баптиста потащила его за ворот. Вздрогнул, когда мимо пронеслась лошадь, разбрызгивая грязь. Половина вьючных животных не поместилась в конюшни. Теперь без всадников они образовали паникующее стадо с болтающимися упряжками, топчущие изуродованные трупы чудовищ. За ними, через пелену дождя, Якоб увидел фигуры. Оборванцы с силуэтами зверей, покрытые шерстью, рогатые, с копытами. Все ощетинились оружием, а впереди человек в ярких доспехах. «Откуда взялись эти штуки?» – прошипела Баптиста. Якоб вытер пульсирующую под носом кровь. «Может, строи! строй». «У тебя нос сломан». «Не в первый раз». «У нас проблемы». «Не в первый раз!» «Надо было уйти после Барселоны!» «Нам всем надо было уйти после Барселоны!» Стены рушились, зверолюди прыгали, извивались и спускались во двор, чтобы потеснить нескольких оставшихся стражников. Юный капитан сидел у колодца, хрипя каждый раз, как его снова и снова пронзали копьем. Усы не помогли. Конюшни загорелись, языки пламени тут и там на соломенной крыше. Несколько оставшихся людей бились и ржали внутри. Брат Диас стоял на коленях, сжимая священный круг и беззвучно шевелил губами. «У нас затруднение!» — выдохнул Якоб, сорвал щит с руки и щелкнул ноющими пальцами, направленными на Баптисту. «Ключ!» Она уставилась на него, широко раскрыв глаза и заметно побледнев на фоне черных в крови волос. «Уверен?» «Колюч!» «Никто не хочет видеть сомнения. Делаешь выбор и живешь с ним. Или умираешь с ним.» «Боже, помоги всем нам!» Она скинула с шеи цепочку, на которой болтался железный ключ. Якоб выхватил его и побежал к повозке. Не слишком быстро, потому что левое колено не очень хорошо двигалось, и правое бедро почти не двигалось. Трудно было сказать, какая из лодыжек больше повреждена, но он все равно продвигался мимо гвардейца со стрелой в спине. Половина лица полностью замазана грязью, ползком в никуда. «С опытом учишься замечать, когда ситуация безнадежна. Спасаешь то, что можно спасти». Он вставил ключ в замок, но корявые пальцы были скользкими от крови, и ключ выскользнул прямо в грязь. «Говно!» – простонал он, наклоняясь, чтобы выудить его за цепь. «Тянуть! Тянуть!» А-а-а! Он прислонился к повозке, чувствуя жгучую боль в боку. Даже больнее, чем обычно. Он догадывался, что его ждет, когда он посмотрит вниз, но все равно как-то шокировало увидеть наконечник стрелы, торчащие из бедра. Он обернулся и увидел на дорожке женщину, стоящую на одном колене. У нее были большие, высокие уши, как у зайца. Одно из них сгибалось под грузом десятков сережек. Можно было бы даже посмеяться, можно даже посмеяться, если бы она не начала снова натягивать лук. Из тех, что используют в пустыне, в которых на тебя, кроме стрелы, смотрят оба рога. «О!» – проворчал он. «Хреново!» Вторая стрела пробила его легкое, судя по свисту, появившемуся при дыхании. «Боже, какая боль!» Баптиста исчезла изящно, как солнышко. «Не надо куражиться», — всегда говорила она. «Хороший совет. Вечно куражился. Всю жизнь. Все последние сражения, проигранные кампании с бесславным концом. Но у него все еще был меч в руке и верность клятвам». Он сделал из своей боли шпору, зарычал сквозь стиснутые зубы, собирая оставшиеся силы, плюя кровью на каждом выдохе. Человек в ярких доспехах прошел через сломанные ворота гостиницы. Он был высок и красив, воин в расцвете сил, в каждой руке по обнаженному мечу, а из-за пояса торчало по меньшей мере четыре кинжала. Единственный намек на звериную суть — золотой шлем в виде львиной пасти. Он взревел, когда рубанул ползущего охранника между лопаток еще раз, затем нанес ему удар в спину для пущего эффекта и оставил клинок торчать. Вот это! Он гневно оглядел двор. Старый рыцарь, юный монах и горстка папских наемников. Капитан стражи уже был мертв, но новоприбывший все равно яростно раскроил ему голову, вызвав фонтан крови и пнул труп. Бок совсем потерял отдолбанную хватку. «Можно убить монаха?» — фыркнул человек с мордой быка. Его рот с трудом выдавал человеческие слова. «Убивать монахов, к несчастью!» — ряпкнул хозяин. Правда, прозвучало это как-то разочарованно. "Проклятие!" зло выплюнул бык с целым облаком слюны. «Он пнул брата Диаса между плеч, и монах упал!» Через всю спину на рясе шел грязный отпечаток сапога. Ключ был единственным шансом, но он валялся в грязи на расстоянии пары шагов. Якоб стиснул окровавленные зубы и с тихим стоном оттолкнулся от повозки, цепляясь за рукоять меча, как за последнюю перекладину. «Мы должны?» — спросил человек в львином шлеме. Половина его ухмылки была заляпана кровью. «Я отдал». Отчетливее прохрипел Якоб и сделал неровный шаг. «Несколько клятв». Он замахнулся мечом, как мог. «Ради бога!» Человек с отвращением ударил по мечу так, что тот лязгнул об угол повозки и отскочил. «Чертовски стыдно!» И он пронзил грудь Якоба. «Только и простонал он. Определенно задето сердце». Столько раз его били ножом, а он так и не привык к ощущению, когда металл входит в тело без приглашения. Он стоял, дрожа, еще мгновение, и рухнул на колени, когда клинок выскочил из него. Пульс забился в ушах, звук, похожий на шум моря, как в пярну, где они прощались в последний раз. Волны стекали по песку, окрашенному черными пятнами костров. Он попытался встать еще раз. У него были клятвы, и клятвы должны были удержать его на ногах, когда плоть не выдержит, когда мужество не выдержит, когда вера не выдержит. Он рухнул лицом вниз. Алекс выбралась из кошмара в гостинице прямиком в кошмар во дворе. Конюшни загорелись. Несмотря на дождь, лошади внутри метались в неистовстве — один из стражников орал, пока женщина с большим пушистым хвостом, как у белки, царапала, кусала и терзала его кишки. Ее морда была забрызгана кровью. Большинство остальных лежали изрубленные, заколотые и переломанные. Служанка лежала лицом вниз со стрелой в затылке. Женщина с большими высокими заячьими ушами сидела на дорожке. Стрела была натянута на лук, ноги игриво свисали с края. Они заканчивались не туфельками, а изящными маленькими кроличьими лапками. Возле фургона стоял крупный мужчина в ярких доспехах. Он пронзил якобы из торна мечом с драгоценной рукоятью. Теперь он смотрел на Алекс, как ищейка, почуявшая добычу. «Ах, как мило с твоей стороны присоединиться к нам!» Он шагнул к ней, даже не потрудившись вытереть свой меч, со которого капало. «Я герцог Марциан, младший сын императрицы Евдоксии». Позади него старый рыцарь рухнул лицом в грязь. Алекс посмотрела в глаза монстров вокруг нее. Безжалостные животные глаза и еще более безжалостные глаза человека, их лидера. Она ничего не сказала. Она не была уверена, что род еще работает. «Я извиняюсь за этих созданий моей матери». Марциан оттолкнул локтем мужчину с узкими кошачьими глазами, носившего перекрещенные пояса с вдетыми ножами. «Они пахнут так же отвратительно, как и выглядят. Они именно такие дикие, как ожидалось, и удивительно преданные. Понимаешь ценность преданности, имея такую семью, как у нас?» «Нас?» — удалось промямлить Алекс. «Вы меня спутали с кем-то другим?» Она попыталась улыбнуться, но в итоге вышла неуверенная гримаса. «Я никто... я ничто...» «У папы другое мнение...» Марциан вытащил что-то, хранившееся между двумя кинжалами за поясом. Свиток. Он поднял его, позволяя развернуться под тяжестью вычурной печати. Алекс, конечно, не могла прочесть, но она знала, что там написано. Она слышала, как кардинал Бок это диктовала. Папская булла, подтверждающая ее права, одна из копий, о которой никто не должен был знать, пока та не доберется до Трои. Алекс показалось, что все услышали, как она сглотнула. «Вот именно!» Взгляд Марциана презрительно скользнул по бумаге, затем еще более презрительно по Алекс. «Ты, давно потерянная принцесса Алексия Пирогинет, ее, моя кузина, рожденная в пламени, «Является единственным законным наследником змеиного трона Трои!» Он скривился. «Моего хренового трона!» Герцог Михаэль был мертв. Стражники папы были мертвы. Якоб из Исторна был, если не мертв, то определенно на полпути. Брат Диас сгорбился в грязи, сцепив руки и слабо покачиваясь. Возможно, мертв, просто не осознавая этого. Честно говоря, он не казался особенно полезным и в лучшие времена. «Я знаю!» Алекс поняла, что все еще сжимает кинжал со змеиной рукоятью и отшвырнула его, отступила и подняла руки. «Это шутка!» Снова умоляет вернуть ей жизнь. По крайней мере, у нее теперь хватало практики. «Никто лучше меня не знает, что это шутка!» Она споткнулась о труп, зацепила один подбитый мехом сапог за другой и неуклюже приземлилась на жопу. Марциан фыркнул от смеха. Самое печальное, она тоже рассмеялась. Невольный смешок. Они собирались убить ее, а она смеялась вместе с ними. «Я не принцесса!» Она нырнула обратно в грязь. Голос стал высоким, жалким, ноющим. «Я воровка! Я согласилась только, чтобы убежать от долга!» «Трех долгов! Я кусок дерьма! Что я буду делать с троном?» Она смеялась и плакала одновременно. Каблуки шаркали по кровавой грязи. «Я продаю поддельные реликвии в святом городе. Я обманываю паломников и заманиваю туда, где их ограбят. Я украла гребень, смотри!» И она вытряхнула его из рукава в грязь. «Я не знала, что еще с ним делать. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Никому не надо беспокоиться обо мне». «Если только ты не паломник, да?» — сказал Марциан, и существа издали шум, состоящий из гогота, фырканья, пронзительного крика, невнятной речи, словно хохот, смешанный с кормлением на ферме. Младший сын Евдоксии пошел к ней, положив красный меч на плечо, как землекоп мог бы положить лопату, и зловещие шпоры на его окованных каблуках звенели при каждом шаге. «Дело в том, что ты предлагаешь мне кучу жалкого отчаяния и презренной трусости, но я не получаю ни малейшего повода не убивать тебя. Очевидно, ты должна умереть». Ее спина ударилась о стену гостиницы, и больше идти было некуда. Марциан презрительно усмехнулся, глядя на нее. Все его лицо было в крови. «Ты можешь уйти хотя бы с достоинством. Ты ведь королевская особа, не так ли?» И он бросил ей на колени папскую буллу. ⁇ Пожалуйста, ты не встать! ⁇ закричал он брызгая слюной. Ее колени так сильно дрожали, что пришлось сдержаться за стену. Но каким-то образом, чем выше она поднималась, тем жестче становились суставы. В итоге она выпрямилась, настолько, насколько она могла, по крайней мере. И она подняла подбородок и посмотрела в глаза своему красивому, ужасному кузену. «Ну и иди тогда нахер!» — выплюнула она ему в лицо. «Хм...» Его улыбка померкла. Он задумчиво посмотрел на нее. «Теперь я вижу... сходство!» И он поднял меч. «Подождите!» — брат Диас прошмыгнул между ними. «Погодите немного!» Марциан схватил монаха за переднюю часть рясы, поднял меч, чтобы пощекотать его под подбородком. Брат Диас сглотнул, поморщившись, когда его КДК коснулось окровавленное острие. Алекс проследила, куда он смотрит. Она могла поклясться, что увидела отпечаток подошвы, появившейся из ниоткуда в скользкой грязи. Зачем? потребовал марциан. Солнышко шагнуло из пустоты рядом с повозкой, подняла ключ из грязи, проворно повернуло его в замке, сделало глубокий вдох и исчезла. Четыре засова распахнулись одновременно. «Затем», — сказал брат Диас. Сплошная дверь медленно наклонилась, а затем плюхнулась в лужу грязи рядом с телом якобы. Внутри была только темнота. Или что-то сдвинулось. Тьма внутри темноты. Марцан нахмурился. «Что в фургоне?» Изнутри раздалось тихое рычание. Как боевые псы, с которыми Алекс провела одно лето, принимая ставки, но больше, басовитей, гораздо страшнее. Человек-бык отступил на шаг, барабаня пальцами по рукояти секиры. «Мне не говорили», — прошептал брат Диаз. И с леденящим кровь воем что-то вырвалось из темноты с потоком зловонного ветра. Масса рычания, когтей и развивающихся волос, зубов и взъерошенных мышц. Оно упало на человека-быка и вдавило в грязь. Кровь брызнула от морды, издавшей короткий мучительный рев. Нечто разорвало его от горла до паха, раскрывая, как старый плащ. Внутренности выскользнули наружу красно-черной жижей. «О, Боже!» — прошептала Алекс.